София Синклер поступает в учительскую семинарию. Затем она собирается преподавать, пока не накопит достаточно денег, чтобы пойти в школу драматического искусства в Кингспорте. Майра Прингль осенью начнет выезжать в свет. Она так хороша собой, что если даже не узнает, Сослагательное наклонение, встретившись с ним на улице, это не будет иметь абсолютно никакого значения. И нет больше маленькой соседки, по другую сторону увитой диким виноградом стены сада. Маленькая Элизабет навсегда уехала из мрачного дома, куда не заглядывает солнце, уехала в свое завтра. Если бы я оставалась в Саммерсайде, мне было бы очень грустно, мне не хватало бы ее. Но при нынешних обстоятельствах я только радуюсь. Пирс Грейсон увез ее с собой. Он не возвращается в Париж, а будет жить в Бостоне. Элизабет горько плакала, когда мы расставались, но ей так хорошо с отцом, что я уверена, ее слезы скоро высохнут. «Миссис Кэмпбелл и женщина весьма мрачно отнеслись к тому, что произошло, и возложили вину за все на меня, с чем я согласилась охотно и без раскаяния. Здесь она жила в хороших условиях», — с величественным видом заявила миссис Кэмпбелл. «Но никогда не слышала ни единого ласкового слова», — добавила я про себя, — но вслух этого не сказала теперь дорогая мисс ширли я наверное всегда буду бетти это было последнее что сказала элизабет только сделала на одну оговорку когда я буду скучать о вас тогда я буду лизи не смей быть лизи что бы ни случилось сказала я. Мы обменивались воздушными поцелуями, пока могли видеть друг друга. И я поднялась к себе в башню со слезами на глазах. Она была так прелестна, это милое золотистое создание, и всегда представлялась мне маленькой эоловой арфой, готовой мгновенно отозваться на легчайшее дуновение любви, коснувшееся ее. Примечание. Эолова арфа в древнегреческой мифологии арфа бога ветров Эола, издававшая нежные звуки при восходе солнца и легчайшем ветерке. Конец примечания. Дружба с ней была необыкновенным переживанием. Надеюсь, Пирс Грейсон поймет, что за дочь у него, и мне кажется, он уже понимает. В его словах звучали глубокая благодарность и раскаяние. «Я не сознавал ни того, что она больше не младенец, ни того, как чуждо ей по духу ее окружение. Спасибо, тысячу раз спасибо за все, что вы сделали для нее. Я отдала оправить в рамку карту нашей сказочной страны а потом подарила ее Элизабет на память. Мне жаль покидать шумящие тополя. Конечно, я немного устала от жизни на чемоданах, но я любила эту комнату, любила прохладные утренние часы, которые проводила у моего окна, любила мою кровать, на которую в подлинном смысле слова взбиралась каждый вечер. Любила мою голубую похожую на пончик подушку любила все ветры что дули вокруг башни боюсь я никогда больше не буду так дружна с ветрами как была здесь и будет ли у меня когда-нибудь опять комната из которой я смогу наблюдать и рассветы и закаты шумящие тополя и связанные с ними годы становится для меня прошлым я сдержала свои обещания я никогда ни словом не обмолвилась о существовании тайничка тетушки чети и не выдала ничей секрет употребления пахты я думаю всем им грустно от того, что я уезжаю и мне это приятно Было бы ужасно знать, что они рады моему отъезду, или что им не будет чуточку не хватать меня, когда я уеду. Вот уж неделю Ребека Дью готовит все мои любимые блюда и даже дважды пожертвовала десяток яиц на бисквитный торт. А накрывая на стол, каждый раз достает парадный сервиз». А кроткие карие глаза тетушки Чети переполняются слезами всякий раз, когда я упоминаю о моем отъезде. Даже Василек, похоже, смотрит на меня с укором, когда сидит поблизости. На прошлой неделе я получила длинное письмо от Кэтрин. У нее большой талант писать интересные письма. Она получила место личного секретаря какого-то постоянно разъезжающего по свету члена парламента. Какая-то поражающее воображение фраза «разъезжать по свету». Человек, который может сказать «поехали в Египет», как другие говорят, «поехали в Шарлоттаун» и «поехать». Такая жизнь именно то, что нужно Кэтрин. Она упорно продолжает считать, что переменами в своей внешности и видах на будущее обязана мне. «Как хотела бы я суметь рассказать тебе, что ты внесла в мою жизнь», — написала она. «Пожалуй, я действительно помогла ей, и на первых порах это было не так-то легко. Она редко говорила что-либо без намерения уколоть». А любое мое предложение, касающееся школьных дел, выслушивалось пренебрежительным видом человека, ублажающего сумасшедшего. Но почему-то я все это забыла. Ее извительность была порождена тайным озлоблением против жизни. Все пригласили меня к себе на ужин, даже Полина Гибсон. Старая миссис Гибсон несколько месяцев назад умерла, так что Полина отважилась на такой шаг. И я вновь посетила дом Тамгалонов, где еще раз отужинала с мисс Минервой Тамгалон и выслушала еще один ее монолог. Впрочем, я очень приятно провела время за восхитительными кушаньями, которыми угощала меня мисс Минерва. А она получила большое удовольствие, изложив еще несколько семейных трагедий. Она не до конца сумела скрыть тот факт, что ей жаль каждого, кто не Тамгалон но все же сделала мне несколько приятных комплиментов и даже подарила прелестнейшее кольцо с аквамарином, переливы голубого и зеленого в лунном свете, которое подарил ей на восемнадцатилетие отец. «Когда я была молода и красива, моя дорогая, по-настоящему красива, вероятно, я могу сказать это теперь». Я была рада, что оно принадлежало мисс Минерве, а не Аннабелле, иначе я, несомненно, никогда не смогла бы надеть его. Есть какое-то таинственное очарование в этих драгоценных камнях, напоминающих о море.